Глава 21. Афганский стан. Воображая себе смуглых людей в чалмах и халатах, Джи Кей заблуждался. Под обозначением «афганцы» подразумевались вовсе не представители афганских племен и даже не щенки афганской борзой. Афганцами называли ветеранов затяжной военной кампании, которую советское правительство предприняло в Афганистане в 80-е годы XX -го века. Война шла долго и пользовалась репутацией бессмысленного и кровавого предприятия, затеянного в большей степени по причинам политического упрямства и легкомыслия, чем из страха, гордости или жадности, как большинство других войн. Назвать эту войну «колониальной» не поворачивается язык. В ней слишком сильно присутствовал элемент абсурда – обычно несвойственные хищным, зорким и прагматичным захватническим кампаниям. Тем не менее, эта война, при жизни непопулярная, после своего окончания чем-то полюбилась населению страны, которая эту войну развязала и затем проиграла. Правда, сама страна вскоре после окончательного провала афганской кампании развалилась на множество стран. Так что речь идет о последней войне грандиозного государства. Главный недостаток этой войны, ее бессмысленность, сделался постепенно ее главным достоинством. Она стала мифологической сценой, созданной лишь для свершения подвигов отваги и дружбы. В течение 15 лет многие молодые люди из разных городов попадали в пустынную и заслушливую местность, где им приходилось нелегко. Они гибли и... Друзья их догадывались о том, что гибели их не нужны отчизне. Поскольку они не могли умирать за родину, они стали умирать за дружбу. Они перестали думать об общей матери. Они стали воображать себе друг друга. Идеология братства вытеснила идеологию сыновства. Молодой воин-интернационалист, рядовой в шляпе цвета песка чувствовал себя более взрослым чем советский маршал времени великой отечественной который ощущал себя воинственным малышом у ног гигантских матери и отца родины и сталина доверчиво распахнутые детские христианские глаза солдат великой отечественной сменились прищуром раннего знания но этот прищур С помощью этого прищура восточные узкоглазые лица отражаются в лицах европейцев. Прищуренные ветераны афганской кампании стали первым эскизом существования в таборах и военных станах, которые в 90-е годы заменили собой советский мир. Все распалось на банды, на братства, и сознание призрачного ветерана легло в основании нового мира мужских шаек. Афганская война была бессмысленной и жестокой. Но она не была грязной, на ней мало кто наживался. И люди, вернувшиеся с этой войны, потерявшие друзей, а иногда и здоровье, чувствовали себя неожиданно влюбленными в далекую, злую и сушеную страну, где им было так больно, но не одиноко. Некоторые воинские соединения, чья боевая спайка прошла проверку в самых страшных ситуациях, не пожелали в мирное время рассыпаться на отдельных гражданских лиц. Им не хотелось расставаться, и они образовали некое подобие колоний или таборов, где они жили вместе со своими семьями, постепенно старея и сообща, поддерживая в душах своих детей и внуков, огонь особенной религии, где было только два бога — война и страна. Но страна не родная и влажная, а чужая, сухая и далекая. И война не победоносная и праведная, а проигранная, неправедная и, по сути, меланхолическая. Таким образом, возникли внешне грубые поселения, которые сознательно или бессознательно выбирали для себя места уединенные, сухие, суровые, знойные, хотя бы отдаленно напоминающие возлюбленный Афганистан. Некоторые немецкие романтики XIX века, вроде Навалеса или Гельдерлина, испытали бы пронзительное счастье, окажись они в этих поселениях. Но обитатели таборов не читали немецких романтиков, делая исключение лишь для Ницше, а в целом предпочитали писателей англичан, потому что Британская империя тоже испытала поражение в Афганистане и тоже долго лелеяла эту рану. Авторитет Киплинга был незыблем, и все его сочинения, вплоть до детских сказок, почитались в таборах священными, а книга «Джунглей» равнялась книге бытия. Подобного же статуса священного текста удостоились рассказы о Шерлоке Холмсе. И, конечно же, не из-за наркомана и скрипача Холмса, а из-за честного Ватсона и его ноги, где засела афганская пуля. Впрочем, встречались среди старожилов люди весьма разветвленно образованные, ушлые, читавшие не только малявы немецких романтиков, но даже древние эссе алтайских магов. Именно таким полутайным книжным червем в камуфляже был некто Анатолий Ильич Карпенко, более известный как «Майор Годзилла». Случайно встретив майора Годзиллу на жизненном пути, вы с трудом поверили бы, что в нем скрывается книжный червь. И не потому, что он ходил в камуфляже, а потому, что он казался горой, облаченный в камуфляж. Это был человек высоченного роста, наделенный дикой физической силой, которую он не утратил, даже приблизившись к старости. Военные легенды преувеличили его и без того удивительную силу. А затем к военным мифам о нем присоединились мифы из жизни криминальных сообществ, потому что после окончания афганской войны майор ушел в криминал, но бандитские разборки показались ему отвратительными. И вскоре он сорвал с себя золотую цепь с таким же остервенением, с каким иные срывают с себя погоны или удавку. Избавившись от этого кастового украшения, Годзилла поклялся больше никогда не прикасаться к предметам, Отлитом из проклятого металла. Впрочем, товарищи по оружию так сильно любили и уважали его, что майору не составило особого труда основать поселение афганских ветеранов на соленом озере Узлов. Поселение отчасти сохраняло черты военного лагеря. Мужчины все ходили в камуфляже, вплоть до малышей. Сохранялось некое подобие воинской дисциплины и иерархии. Звучали даже в обращениях воинские звания, но все это давно уже стало своего рода декоративно-романтическим оформлением вполне мирной, размеренной и, по-своему, деловитой жизни. Майор Годзилла показал себя отличным и весьма хозяйственным управителем. Колония по-своему процветала. Молодые охотно рожали детишек, от внешнего мира поселенцы особенно не ограждались, но и не растворялись в нем, жили собственным укладом. Спорные вопросы решались майором и еще несколькими старыми ветеранами и решались не без мудрости. Дела по большей части мирные занимали обитателей, удили рыбу, не чуждались бизнеса, организовывали охранное агентство. Если бы каждый белый Мерседес обладал своим белоснежным ангелом-хранителем, и этот ангел постоянно парил бы над несущимся автомобилем высоко в небе, не обгоняя и не отставая, то можно было бы позавидовать этому ангелу. Мерседес струился сквозь великолепнейший ландшафт. Дорога шла по невидимой границе между миром степей и миром гор. Опьяняющие душу белые скалы, изрезанные узкими бездными трещинами, в чьих глубинах гнездились духи синих теней, уступами восходили друг за другом, как волны, окаменевшего океанского шторма. Они катились к горизонту, становясь чем дальше, тем круче, и на их гребнях отчетливо виднелись изумрудные или же ржавые рощи, состоящие из изогнутых и плотно переплетающихся деревьев. Эти рощи напоминали неподвижные оргии, где все любовницы и любовники жадно вцепились друг в друга зная, что стоит кому-нибудь из них отойти на шаг от всеобщего сплетения, как тут же отступник или отступница повиснет над священным обрывом. Но если смотреть в другую сторону от дороги, то взгляд улетал в пустынную плоскость, лишенную деревьев и гор. Зато между землей и небом там лежала блестящая полоска отдаленного моря. «Мерседес» долго петлял по этой невидимой границе, но вскоре склонился в сторону степей, тем более что там вдруг открылось длинное озеро, а на темно-синей морщинистой его поверхности виднелся серый военный корабль. К этому озеру и покатился белый «Мерседес». Вскоре уже стал виден и лагерь «Годзиллы». Не слишком обширное поселение, обнесенное сетчатым забором и сверху даже затянутое камуфляжной сеткой. Над поселением торчал длинный флаг «Шток», где развивался флаг давно не существующего социалистического Афганистана. Возможно, это было единственное поселение на свете, над которым развивался этот полузабытый флаг. Встретили их ласково. Здесь явно ждали появления парня с татуировкой в виде дракона. Да, ждали, даже с нетерпением. Веселые загорелые ребята в пятнистых штанах Приветствовали белый «Мерседес» со всеми признаками ликования. Кто-то даже отдал честь с шутливой белозубой улыбкой. Их проводили на широкий квадратный двор. Тень от камуфляжной сетки трепетала на истоптанном песке, где упруго вращались и спали собаки. — Никак Зевс Рольфович пожаловал. — Вот так радость из радости! — раздался зычный голос, и перед ними возвысилась гигантская фигура майора Годзиллы. Сложение он был сверх богатырского и явно пребывал в отличной форме. Но лицо, небольшое, морщинистое, с маленькими запавшими глазами, выдавало начинающего старика и при этом действительно походило чем-то на мордочку японского монстра. Все люди здесь излучали миролюбие и добродушие. Но все же понятно становилось сразу, что тут лучше вести себя собранно, вежливо и корректно. Нечто присутствовало такое в добрых лицах колонистов, что не располагало к развязному поведению. Но Тапер Троем, как назло, держался развязно и без церемоний. Как бы даже слегка властно и покровительственно, причем ясно становилось сразу, что поведение это нарочитое и преследует некие особые цели. Куда-то исчезла его бойкая русская речь, обогащенная слабым акцентом. Теперь он изъяснялся вообще без акцента, но с купыми и краткими фразами. «Всем здравствовать!» «Обедом побалуешь? Голодны?» «А то как же! Как же не накормить дорогих гостей! Твой любимый плов аккурат сготовился, Зевс Рольфович!» Проходите прямиком к столу гости золотые чайные догаданные, да гудел Годзила гостеприимно разминая свои огромные ладони. За едой и перед почти оборвал Зевс Рольфович, улыбаясь и беспечно покачивая желтым чемоданчиком иноземец прошел к длинному дощатому столу и уселся на скамью с видом наглого виннипуха, который желает и варенья и меда. Ну, а хлеба можно вообще не давать. Накормили их от души. Можно даже сказать, накормили по-царски. Цыганский царь давно уже не ел так жадно. Годзилла готовил как мастер этого дела. Плов с мидиями слыл его коронным блюдом, и он торжественно водрузил на дощатый стол огромную раскаленную сковороду, где ворчало и фыркало пламенное месиво из риса и морских гадов, хотя называть нежных мидий-гадами не вполне любезно. Выставлены были также парочка прохладных бутылок с водкой и водой. И на земле и то, и другое в большом количестве, как бы даже не делая различий между водой и водкой, и вроде особо не пьянее. За ужином, кроме гостей и Годзиллы, присутствовало еще несколько человек в камуфляже разного возраста, от стариков до пацанов, но женщины и дети за столом отсутствовали хотя их любопытные лица маячили во внутренних окошках строений и выглядывали в щели между пестрыми занавесками, которые висели в дверных проемах. Где-то приглушенно пело радио, исполняя песню про одинокого англичанина в Нью-Йорке. — А теперь отошли людей, поговорим, — сказал Тапер Троем, когда трапеза была завершена. Годзилла кивнул, и все ушли, кроме одного седовласого человека в очках, похожего на заведующего военным складом. Тапертроем Троем резким движением водрузил на стол свой желтый чемоданчик. Пауза длилась минуту. Ветераны бесстрастно созерцали лимонный привет из мира увеселений. Затем Тапертроем Троем щелкнул замком и распахнул чемоданчик. Вот тебе гостинец привез, товарищ майор. Думал, порадовать тебя, сказала наземец. Лимон. Лимон, фрукт полезный, богат витамином С, ответил Годзилла, и цыганскому царю показалось, что он поймал на себе хитрый и осведомленный взгляд крошечных блестящих глазок японского монстра. Не первый раз ты мне гостинцы возишь, Зев Рольфович. Совсем забаловал старика. «Я тут голову ломал, чем бы отблагодарить тебя за внимание, а ты вдруг взял до да самого себя, перещеголял, вздумал насытить нас всех витамином С». «Дело благое, а то ведь лето не вечно Стрекозка будет прыгать. Придет час, и превратится эта Стрекозка в ледяного муравья». «А зимой...» «Сырой ветер дует Сузлова, простуду несет. Тут-то может пригодиться нам всем полезный витамин С. Что тебе нужно?» «Мне нужен ваш военный корабль». Ветераны молчали. Седовласы снял очки и стал протирать их платком, поджав губы, словно слегка изможденный бухгалтер. Годзилла пригасила огоньки своих глазок-бусинок, но затем они снова зажглись. «Корабль большего стоит. Да и зачем он тебе?» «Ничего противозаконного, майор. Хочу устроить праздник. Веселый и радостный праздник жизни на старом военном корабле. Слушай, Годзи, давай будем честненькими мальчиками, корабль все равно не ваш. Вы его украли, и, по сути, он вам не нужен. Так воображение потешить. Это ржавая посудина еще немецкой выделки. Ее спаяли на верфях в Гамбурге еще в Первую мировую. Видишь, я все знаю об этом корабле. Раньше он назывался Лютер. но ну, когда он оказался в русском плену, вы особо запариваться с новым названием не стали и переименовали его по-простому в «Лютый». Это имя и сейчас написано на его бортах. А прежние немецкие буквы проступают ржавыми тенями. Лютер был лютый мужик, спору нет. Но недолго эта лохань пользовалась статусом военного корабля. В 60-е годы все артиллерийские орудия с него сняли и превратили его в грузовое судно, а потом и вовсе списали Знаю, что ты собирался сделать там ресторан к следующему лету. Знаю, что подумываешь и о плавучем отеле. Только это фантазия, Готс. Ты ведь сам это отлично понимаешь. Или не так? Кто к вам сюда потащится, в эту глушь, чтобы жрать креветки и бухать пиво в железном трюме? Дело не окупится, это ясный щит. К тому же тебе придется еще и латать его каждую зиму. Он ведь совсем прохудился, того и, гляди, затонет. Так что не надо говорить мне, что он большего стоит. Он и этого не стоит. Особенно если учитывать нелегальность того факта, что он здесь у вас. Берите лимон, ребята. «А я заберу корабль». «Если наш лютик так плох, то зачем ты даешь за него лимон?» «Вы его в лютик переименовали?» «Зовем так. Сейчас времена мирные». «Ну так что, отдаете цветочек за фруктик? Или будете и дальше на эту ржавчину дрочить?» Годзилла неброским жестом подтолкнул чемоданчик в сторону старика в очках. И тот сразу же стал пересчитывать пачки банкнот. «Быстро дела делаешь, Зевс Рольфович!» Майор добродушно шевельнул громоздким плечом. «А торопиться-то некуда. Вокруг нас вечность. Пойдем, что ли, в поле? Тишину условим. Сквозь боковую проволочную калитку они вышли в степь. Калитку с внутренней стороны охранял часовой с автоматом роль? строго спросил он, несмотря на то, что не мог не узнать в Годзиле главу колонии. «Термес!» — ответил Годзил, и они вступили в раздольный мир сухих трав, шелестевших под небесной местностью, и на небо всходила полная луна, превращавшая озеро узлов в тусклое серебряное зеркало, на котором четко чернел силуэт корабля. Старик в очках, справившийся с пересчетом денег виртуозно, Шел с ними рядом, отражая луну своими выпуклыми линзами, а на некотором расстоянии за ними следовали два парня, все так же вооруженных автоматами Калашникова. «Возьмут сейчас, да и шлепнут в ароматной степи», — подумал ЦЦ. «Без охраны нельзя, эльфа зарует», — туманно пояснил Годзилла. Шли они недолго и вскоре уселись на бледные плоские камни, лежащие в сухой траве. Все смотрели на озеро и на корабль, словно решились отдаться безмолвному созерцанию предмета своих деловых переговоров. Да, созерцание было безмолвным и долгим. Никто не произносил ни слова. Ветераны, казалось, превратились в окаменевших степных богов, а Тапертроем Троем словно бы полностью расслабился. Он возлежал на камне в позе отдыхающего римлянина, подперев лысую голову мощной рукой, и чистые его глаза, наполненные горным льдом, отражали старый корабль, который этот то ли американец, то ли швейцарец желал заполучить. «Ну что, порадуй нас, Вотсон? «А если радостно порадуешь, что и сказка расскажется!» Прервал тишину майор Годзилла, обращаясь к старику с луной в очках, которого, видно, прозвали Вотсоном не иначе, как в честь того знаменитого афганского ветерана, который был врачом и любил расследовать убийство. Ватсон достал из рукава своей камуфляжной куртки газетный сверток, зашуршала мятая бумага и острый пряный запах плана коснулся ноздрей цыганского царя. Возникла в руках старика желто-синяя коробочка папирос Ялта. Старик ловко и молниеносно выпотрошил папиросу и наполнил ее планом. В старых советских переводах рассказов о Шерлоке Холмсе имя повествующего персонажа пишется и произносится именно так. Затем стали писать и произносить «Ватсон». Но афганские ветераны, видимо, отдавали предпочтение прежнему варианту. Косяк пустили по кругу. Так тихо было вокруг. Так тихо. Цыганский царь словил тишину. Республика радости цвела всеми видами наслаждений, кроме одного. В ней никогда не случалась тишина. Только сейчас ЦЦ осознал, как он отвык от нее. Слушая тишину, он не сразу заметил, что в ней звучит голос Годзиллы, который стал вкрадчивым, воркующим словно бы шелестящим в так травам, что сухо трепетали в порывах приозерного ветра. «Только лунное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Все мы прислушиваемся к сказкам, которых ждет наше сердце. Кто нам их расскажет, эти сердечные сказки?» Ворковал Годзилла, как бы впадая в подобие транса кто нам их прошуршит или проскрежещет. В детстве нам рассказывали про черную руку и желтое пианино. А потом мы повзрослели, и нас лишили этих сказок. А нам без них так плохо, так одиноко. Что нам хранить в наших сердцах? Только высокие чувства и скверные поползновения. Вот и все а мы бьемся между ними, как мотыльки между горящими свечами. В этих высоких чувствах и скверных поползновениях нет полноты, которую мы жаждем найти в потоке сердечных сказок, что превращаются одна в другую наподобие ручьев, сливающихся в реки, озера, болота, облака. Как спасти ожерелье, над которым нависла злая рука? Ответ прост — порвать нить его, связующую. И тогда драгоценные бусины разбегутся в рассыпную. И пока вор будет собирать их, его схватят и дадут ему срок. Так разбегаются по миру сердечные сказки. Когда я был ребенком, у нас в кантоне рассказывали сказку про новогоднюю старуху. Лениво, но звонко произнес Топертроем. Довольно страшная сказка, честно говоря. Все знают, что в миг наступления Нового года приходит добрый новогодний старик, исполняющий все желания. Но сказка говорила нам, краснощекием, что за час до прихода новогоднего старика является новогодняя старуха. И она убивает... «Всех, кто не сможет ответить на ее вопрос. Те, кто не скажет правильного ответа, не доживут до встречи с новогодним стариком». «И что же это за вопрос?» «Запамятовал...» Блаженная улыбка проступила на лице Топпертройма, облитая лунным светом. «Здесь был костер». Сказал Ц.Ц., указывая на землю меж камней, где чернело выжженное пятно. «Да, раньше мы тут часто разводили огонь по вечерам. А теперь зажигать огни за пределами лагеря строго запрещено. Степь только с виду тиха. Она полна глаз и ушей. Да, особенных ушей». Вытянутых, с длинной мочкой и острым краем. Я сказал тебе, Зевс, что времена нынче мирные. Увы, это не так. Неспокойно у нас. Горные эльфы балуются, показывают свои зубы. Воевали мы, бывало, с духами. Теперь воюем с эльфами. Сволочь мелкая, но опасная. Ну, да, видать, такая уж выпала нам солдатская судьба. Ты вот говоришь, что лютик наш тут нелегально стоит. А твой лимон, он что, легально тут вырос и светит? Я могу шлепнуть вас прямо здесь сейчас, пока на душе хорошо, а деньги забрать себе. И никто никогда не хватится ни Зевса, ни Витамина С, ни мистера ЦЦ. Но я этого не сделаю. Если бы ты был на такое способен, я бы к тебе не приперся, вяло сказал Зео. А я на все способен, громовержец ты мой родной. На все-всешеньки. Но, во-первых, наш лагерь поддерживает добрососедские отношения с твоей республикой радости. А во-вторых, если вы действительно хотите понять, почему я не убью вас, то выслушайте сказоньку. Эта сказонька сердечная, то есть прямо из самого сердца рассказанная. Она глубокой древности, а той древесной древности, когда над Африкой носились снежные вьюги, а в ее сердцевине возводили ныне забытые храмы и монастыри. Уотсон тем временем смастерил еще один джойнт. Майор поднес его к сморщенным усам, щелкнул зажигалкой, вдохнул терпкий дым. Его крошечные искрящиеся глаза смотрели на луну. Голос свернулся в подобие золотого ручейка, и он повел рассказ о древних белокожих цивилизациях в Африке.